Когда немецкий автомобиль остановился неподалеку от Корбей, Лансье, который стоял у окна, прошептал «Марта!». Она кинулась к нему «Что с тобой?». Немцы проехали дальше, и Лансье ответил «Ничего тебе показалось». Он мучительно думал, что ему делать, и решил написать «Некролог Берти». Он давно ничего не писал, кроме писем, и вначале затея показалась ему мучительной, но ну, потом он увлекся, он остался доволен, особенно концом. «Для меня это был не только зять и друг, но великий гражданин, да будет окружена презрением преступница, которая подняла руку на прекрасного человека». Может быть, она мечтала о славе Шарлотты Корде, но ее лучше сравнить с Медеей, в уста которой Овидий вложил слова «Я вижу добро, и я делаю зло». Она видела Францию, маршала. Она видела доблестного Жозефа Берти и, подосланное чужестранцами, сделала злое дело. Лансье прочитал свое произведение «Марти». Это очень красиво. Но кому ты пошлешь? Разве остались родственники? Я пошлю в газету. Зачем? Лучше не вмешиваться. Они могут на тебя рассердиться. Лансье закричал. Никто не посмеет запретить французу оплакивать другого француза. К тому же это мой зять. Он отослал некролог в газету а вечером позвонил доктору Морилу, попросил его срочно прийти. Когда доктор хотел его осмотреть, он сказал, «Я вас позвал за другим. Только я вас умоляю, не смейтесь. Это очень серьезно. Дело идет о моей жизни». Я написал некролог Берти. «Это не мои мысли, но что я мог сделать? Немцы очень держались за него, а Амадо его бросила." — У меня вообще шаткое положение. Руа может каждую минуту вытащить Альпера? Мне пришлось это сделать. У вас, наверное, есть знакомство в другом лагере? Вы слушаете Лондон. Скажите им, что я был вынужден. Морило противно захохотал. — Если я слушаю Лондон, то это не значит, что Лондон слушает меня. Кому вы хотите, чтобы я рассказал? Мадо, но она исчезла с горизонта. Вы опять смеетесь... Все это нервы. Свежий воздух, мацон. Вы э, слышали радио? Что нового, как у Сталинграда, по-прежнему? Это плохо для немцев. Такие дела или решаются сразу, или решаются совсем не так, как они задуманы. От утверждение, что немцам будто бы плохо, Лансье стало не по себе. Теперь и я с ними связан. А Марилла радуется, ему лишь бы помучить человека. Лансье схватил Парисуар и визгливо закричал «Вздор! Сталинград взят! Можете прочитать! Я не понимаю, зачем вы слушаете всякие глупости? Тише, дорогой! Написали, покричали, а все это вегетативная система». Глава одиннадцатая Где только не приходилось ему ночевать. Люк смеясь говорил. Жаль, что нет в сопротивлении Бальзака. Сто готовых романов. Сегодня он оказался у набивальщика Чучел. Отовсюду на него глядели яркие любопытные глаза. Барс щурился, готовясь к прыжку, медвежонок простодушно удивлялся, совы философствовали. А шпиц, любимец госпожи Дюфи, заказала чучело и не взяла из-за событий, охранял Люка, ибо должен был кого-нибудь охранять. Когда Мадо пришла, ей стало немного не по себе. Люк улыбнулся. Не бойся, Франс, они не кусаются. Вот если набить чучело гестаповца, это действительно страшно. Как другие, Люк теперь называл Мадо Франс. Да и она забыла, что Люк когда-то был инженером Лежаном. Скоро год, как она работает в группе Люка. Убийство Берти — один из эпизодов длинной кампании. Нужно дезорганизовать военное производство. Среди 16 казненных по доносу Берти было пять товарищей, работавших с Люком. Пришлось на несколько недель все приостановить. А теперь затишье кончилось. Жуль и Нико — хорошие ребята. И главное — нет Берти. «Ты видала газеты?» Они прочитали нашу листовку. Кончились разговоры о ревности. Впечатление огромное. Чувствуют, что мы — сила. Знаешь, Франц, тебе нужно уехать. Хозяйка гостиницы тебя видала. Они поставят всех на ноги. Завтра Жак тебя отправит. Куда? В ту зону. Может быть, увидишь Жозет или Поля. Ей стало грустно. Кончается Париж. Вся ее жизнь связана с этим городом. Детство, Сергей, одиночество, подполье. Но теперь она умела владеть собой, и Люк ничего не заметил. Как там? Он понял по интонации, что значит «там»? Держится. Разве это не поразительно? Ты только представь себе, цвет германской армии, итальянцы, румыны, наверное, четверть миллиона, не меньше, все заводы Европы и на крохотном клочке земли советские люди. Вот это запомнится навсегда. Не огромная Россия, а маленькая полоска земли. Два месяца. Немцы вчера передавали по радио ужасающий танец смерти. Да танцевались. Сегодня я на улице слышал, два француза, нерабочие, чиновники, может быть, рантье, поздоровались, и один сразу говорит, «Сталинград-то держится, чтобы до таких дошло!» Весь мир смотрит. Анна говорит, что немцев не узнать. Скоро будут большие перемены. Это чувствуется. Настоящая дружба связала за год Мадо и Лежана. Эта дружба могла показаться непонятной людям, видевшим в Лижане сухого догматика, для которого в жизни есть только два цвета — красный и черный, и два слова «да» и «нет». А Лижан знал все слова, все оттенки, только он жил в эпоху, когда приходилось жить одним, ведь война началась задолго до войны, и чем крупнее был человек, тем настоятельнее была в нем потребность внутреннего самоограничения. Быть может, потому что он знал Франц, когда она еще была своей нравной девочкой. Выросшей в оранжерее Корбей, он понимал ее с полуслова. Все товарищи ее ценили. Хорошее, толковое, смелое. Люк знал и другое. Нелегко ей это далось. Жизнь ее как-то сразу истоптала. Она сохранила только достоинство, уже отрешенное от личной жизни и от надежд на позднее счастье. После доноса Берти суда и казни шестнадцати встал вопрос о наказании немецкого прихвостня, так говорили товарищи, «Люк добавлял, его важно устранить и потому, что он не прихвостень, а вдохновитель».